Ветки цветущих черешин смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавы бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона.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 Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синё. Чего бы кажется больше? Зачем тут страсть и желание, сожаление? Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается всё водяное общество.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 петербургской покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские палеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вот были благосклоннее. У них есть лорнеты, они менее обращают внимание на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум.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 Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше – галерея, где гуляет во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные и грустные.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 В это время дамы отошли от колодца и поравняли с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски. «Моншер, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом».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 «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. «Моншер, я презираю женщин для того, чтобы их не любить, ибо иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамы. Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по извещатым скалам с висящими между них кустарниками. Становилось жарко, и я поспешил домой.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 Раскланялась с Раевичем. «Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие. «Ты видел?» — сказал он, крепко пожимая мне руку. «Это просто ангел!» от «Отчего?» — спросил я с видом чистейшего простодушия. «Разве ты не видал?» «Нет, видел. Она подняла твой стакан. Если б был бы тот сторож, что он сделал бы то же самое, еще поспешнее, надеясь получить наводку».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 противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холдом, и я думаю, частое сношение с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть».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 После обеда часов в шесть я пошел на бульвар. Там была толпа. Княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала на перерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых «Д» офицеров и начал им что-то рассказывать. Видно, было смешно, потому что они начали хохотать, как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших книжну Мало-помалу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 «Вот вы, например, другое дело. Вы победители петербургские. Только посмотрите, так женщины тают. А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?» «Как? Она тебе уж говорила обо мне?» «Не радуйся, однако. Я как-то вступил с ней в разговор у колодца случайно. Третье слово ее было. Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? Он был с вами тогда. Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку». «Вам не нужно сказывать дня», — отвечал ей. «Он вечно будет мне памятен». «Мой друг Печорин, я тебя не поздравляю. Ты у нее на дурном замечании. А правда жаль, потому что Мэри очень мила». Надо заметить, что Грушницкая из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее «моя Мэри», «моя Софи», если она имела счастье им понравиться.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 даже ее первый поцелуй не даст тебе право на второй. Она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода из покорности к маменьке».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 Мы расстались бы иначе. Вера больна, очень больна, хотя в этом не признается. Я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют феврленд. Болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия. Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса.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 Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучили с этой загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди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 В это время они поравняли со мной. Я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста. «Мой бог! Черкес!» – вскрикнула княжна в ужасе. Что ее совершенно разверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь, «Не бойтесь, сударыня, я не опаснее вашего кавалера».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 Принесносная девчонка, вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась, посмотрела на меня в лорнет. «Се темпеябль» и чем она гордится? Уж ее надо бы проучить. За этим дело не станет, отвечал услуживый капитан и отправился в другую комнату.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 «Знаете, княжна, — сказала я с некоторой досадой, — никогда не должен отвергать кающегося преступника. С отчаянием он может сделаться еще вдвое преступней, и тогда хохот и шушуканье нас, окружающих, заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны».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 «Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего, гораздо свободнее, могу вас уверить». Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования. Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристальным в глаза, попросил удалиться. «Потому, — прибавил я, — что княжна давно уж обещала станцевать мазурку со мною». «Ну, нечего делать, в другой раз», — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пресыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату. Я был вознагражден глубоким чудесным взглядом. Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все. Та искала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжины моих тетушек. «Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы», — прибавила она. «Но признайтесь, вы этому одни виною. Вы дичите всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли?» Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобные случаи. Кадрили тянулись ужасно долго. Наконец, с хор загремела мазурка,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 Княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживала, чтобы не выйти из принятой роли. Она находит, что томность к ней идет и, может быть, не ошибается. Крушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает. После чая все пошли в зал. «Довольна ли ты моим послушанием, Вера?» сказала я, проходя мимо ее. Она мне кинула взгляд, исполненной любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фротепьяно. Все просили ее спеть что-нибудь. Я молчал и, пользуясь самотохой, отошел к окну с верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих. вышло вздор.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 Торжествовала. Крушницкой тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь, вам недолго торжествовать. Как быть? У меня есть предчувствие. Знакомив женщину, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет. В остальную час вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине. За что она меня так любит, право не знаю.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 29 мая. Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Книжне начинает нравиться мой разговор. Я рассказал ей некоторые из странных случаев в моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами.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 Пустила свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеяна, ни с кем не кокетничала. А это великий признак. Мы пришли к провалу. Дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала моей руки. Остроты здешних дэнди ее не смешили. Крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.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 Первое прикосновение решает дело. Неправда ли я была очень любезна сегодня, сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья. Мы расстались. Она недовольна собой, она себя обвиняет в холодности. О, это первое, главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня.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 За полчаса до бала явился ко мне Грушницкой в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет. Ипполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура. Сапоги его скрипели. В левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол.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 А чего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно и так часто внимали благосклонно? — Потому что я не люблю повторений, — отвечала она смеясь. — Ой, я горько ошибся, я думал безумный, что, по крайней мере, эти эполеты дадут мне право надеяться. Нет, лучше мне в век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я обязан был вашим вниманием. В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу.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 Продолжение ужина Грушницкой шептался и перемигивался с Драгунским капитаном. 6 июня. Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Рьговской. Она мне кивнула головой. Во взгляде ее был упрек. Кто ж иноват? Зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине?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 В одиннадцать часов утра, час, который княгиня Леговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна, увидим меня, вскочила. Я взошел в переднюю. Людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.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 Мернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег. Из слов его я заметил, что про меня и княжну уже спущены в городе разные дурные слухи. Это Грушницкому даром не пройдет. 10 июня Вот уж три дни, как я в Кисловодске, каждый день вижу Веру у колодца и на гулянии. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и довожу ларонет на ее балкон. Она давно уже одета и ждет условного знака. Мы встречаемся будто нечаянно в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называют «богатырским ключом».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 Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать. Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери. Плохо. Зато Вера ревнует меня к княжне. Добился же я этого благополучия. Чего женщина не сделает, чтобы корчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую.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 И обернешься назад. 12 июня. Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. В верстах в трех от кисловодского в ущелье, где протекает подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Это ворота, образованные природой. Они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд.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 В одном из домов Слободки, построенным на краю обрыва, заметил я чрезвычайное освещение. По временам разовался нестройный гор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну. Неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслышать их слова. «Говорили обо мне».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 «Вот еще что вздумаю Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не моих правилах». «Да, я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий». «О, Грушницкий молодец, и при он мой истинный друг», – сказал опять драгунский капитан. «Господа, никто здесь его не защищает? Никто? Тем лучше. Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит».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 Я сам был молод и служил в военной службе. Знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте. Бедняжка радуется, что у него нет дочерей. Я пошел прямо к Вернеру, застал его дом и рассказал ему все отношение мои к Вере, к княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение эти господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами.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 Как все прошедшее ясно и резко отлилось с моей памяти, ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время. Я помню, что в продолжении ночи, причастовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго, тайное беспокойство мною овладело.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 заросшее высокой травой и ежеминутно пересекаемое шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд к великому огорчению доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась. Я не помню утра более голубого и свежего. Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние теплоты и его лучей с умирающей прохладой ночи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 «Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?» «Хотите ли, доктор?» — отвечала ему, — «чтоб я раскрыл вам мою душу?» «Видите ли, я выжил из всех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок на помаженных или не на волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе». Иные не делают этого. Друзья, которые завтра меня забудут или хуже возведут на мой счет, Бог знает, какие небе лица. Женщины, которые, обнимают другого, будут смеяться надо мною, Чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему. Бог с ними. Из жизненной бури я вынес только несколько идей и ни одного чувства.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 Господа, это становится скучно, сказала им громко. Драться так драться, вы имели вчера время наговориться. Мы готовы, отвечал капитан. Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить шесть шагов. Становитесь, повторил Иван Игнатьевич пискливым голосом.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 «Решетка — Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. «Орел — Орел! — сказал я. Монета взвелась и упала звеня. Все бросились к ней. — Вы счастливы, — сказала Грушницкому, — вам стрелять первому. Но помните, если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово. Он покраснел.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 — Не может быть, — закричал капитан, — не может быть, я зарядил оба пистолета, разве что из вашего пуля выкатилась, это не моя вина, а вы не имеете права перезаряжать, никакого права, это совершенно против правил, я не позволю. — Хорошо, — сказала капитану, — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях. Он замялся. Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.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 Грушницкого на площадке не было. Только прах лёгким столбом ещё вился на краю обрыва. Все в один голос вскрикнули. «Фенита ля комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланился с секундантами Грушницкого.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 Вид человека был бы мне тягостен. Я хотел быть один. Бросив по воде и опустив голову на грудь, я ехал долго. Наконец очутился вместе, мне вовсе не знакомым. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу. Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Лакей мой сказал мне, что заходил вернера и подал мне две записки. Одну от него, другую —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 Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него он только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать. Впрочем, может быть, этом причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок. Все к лучшему». Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово. И потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и в эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоу.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 «Я даже в этом уверенно», — продолжала она, — «хотя ваше поведение несколько сомнительно, но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стреляли за нее, следственно рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкой убит, она перекрестилась. Бог ему простит, и, надеюсь, вам так же.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 Милой Мэри Но старания мои были напрасны Вот двери отворились И взошла она Божия Как переменилась с тех пор Как я не видал ее А давно ли Дойдя до середины комнат Она пошатнулась Я вскочил, подал ей руку И довел ее до кресел Я стоял против нее Мы долго молчали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 Это становилось невыносимо. Еще минута, и я упал бы к ногам ее. «И так вы сами видите», — сказала я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой. «Вы сами видите, что я не могу на вас жениться, если бы вы даже этого теперь хотели. То скорбы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо. Я надеюсь, что она в заблуждении.